но он все еще не трогался с места. И тогда водворилась еще большая тишина и еще большая тайна, и весь мир прислушивался, даже осел и почетные звери Заратустры, орел и змея, а также пещера Заратустры, большая холодная луна и даже сама ночь. Заратустры же в третий раз приложил палец к губам, И сказал, «Идем, идем, идем, начнем теперь странствовать. Час настал, начнем странствовать ночью». Полночь приближается у высшие люди, И вот скажу я вам нечто на ухо, как этот старый колокол говорит мне на ухо, с такой же таинственностью, с таким же ужасом, с такой же сердечностью, с какой говорит ко мне этот полночный колокол, переживший больше, чем человек, уже отсчитавший болезненные удары сердца ваших отцов. Ах, ах, как она вздыхает, как она смеется во сне, Старая, глубокая-глубокая полночь. Тише, тише. Слышится многое, что не смеет днем говорить о себе. Но теперь, когда воздух чист, Когда стихает шум сердец ваших, Теперь говорится оно, Теперь слышится, теперь крадется оно В ночные бодрствующие души. а Ах, как она вздыхает, как она смеется во сне. Разве не слышишь ты, с какой таинственностью, с каким ужасом, с какой сердечностью говорит к тебе старая глубокая-глубокая полночь? О, внемли, друг! Горе мне! Куда девалось время? Не опустился ли я в глубокие родники, Мир спит. Ах, пёс воет, луна сияет. Я предпочитаю умереть. Умереть, чем сказать вам, О чём сейчас думает моё полночное сердце? Вот я уже умер, свершилось. Паук, зачем ткёшь ты паутину вокруг меня? Ты хочешь крови? Ах, роса! Падает, час приближается, час, когда знобит меня, и я мерзну, час, который спрашивает, неустанно спрашивает, у кого достаточно мужества для этого, кому быть господином земли, кто скажет, так должны уйти, вы, большие и малые реки. Час приближается, о человек, О, высший человек в нем Это речь для тонких ушей, Для твоих ушей. Что полночь тихо